Глава 25. Церемония Святого Меча. Что? Эль застыла, а мы с Мэшем потеряли дар речи. Сначала я подумала, что неправильно расслышала слова матери драконов, поэтому переспросила. Прошу прощения, что вы сейчас только что сказали? Mm -hmm. Я сказала, что Эль суждено стать Экзайтом. Что вы под этим подразумеваете? Экзайт — это оружие. «Разве нет?» «Разумеется. Экзайт – святой меч, обладающий невероятной мощью и способный победить владыку демонов. Однако он рождается в человеческом облике. Таким образом, только отобрав жизнь, он явит себя миру». Матерь драконов с равнодушием рассказывала нам ужасную правду о святом мече, будто ничего серьезного не происходило. В течение более десяти лет пребывания в человеческом мире Эль накопила достаточно опыта. Она стала идеальным сосудом для Гзайта. «Эль, дорогая моя, ты даже не представляешь, как я тебя завидую. Именно тебе дарована честь спасти наш мир. Ты станешь святым мечом и обретешь вечную жизнь. Ты – величайшая гордость драконьего пламени». Матерь драконов и ее слуги одновременно оскалились, показывая клыки, что могло сойти за улыбки. «Что ж, мои подчиненные подготовят все для церемонии Святого Меча. Она состоится сегодня же вечером, после праздничного ужина. До тех пор, Эль, можешь расслабиться и провести время с друзьями». Закончив разговор с матерью драконов, мы вышли из храма, опустошенные и сбитые с толку настолько, что принялись просто бродить по драконе обители в полной тишине. Вдруг Мэш остановился и заговорил. «Эль, что? Что ты собираешься делать?» «Делать с чем?» «Дура, твою судьбу решили всего несколько минут назад. Ты реально собираешься умереть, чтобы стать экзайтом? Ты правда согласна?» Эль беспокойно нахмурилась. «Ну, если это мое истинное призвание, тогда у меня, наверное, нет выбора». «Нет выбора, говоришь? Что у тебя в башке творится?» Эль неловко улыбнулась. «Ты ведь знаешь, я всегда хотела быть полезной. А теперь, когда мое желание наконец исполнится, я даже чувствую себя немного счастливой. Если я стану мечом, то смогу жить вечно и спасти мир от ладыки демонов». «Мать Драконов сказала, что это большая честь!» «Эль!» Мэша бессиленно опустил голову, а девочка повернулась ко мне. «Скажите, Сусан, я ведь права?» «Да... да...» Я стихнула губы изо всех сил. Я пришла сюда как богиня, чтобы спасти Мергебранд. Но пожертвовать жизнью товарища... Все ли нормально? Должна ли я что-то изменить?» Или сама сказала, что готова пожертвовать жизнью во благо? Если так, то... Нет, все слишком. Это ведь совсем нехорошо, да? Сколько бы я ни пыталась разобраться в собственных мыслях, к правильному пути так и не пришла. Только голова стала до тошноты кружиться. Поняв, что не смогу решить проблему в одиночку, я, богиня, обратилась за советом к смертному. «Сея, а ты что думаешь?» Впрочем, когда я обернулась в поисках Сеи, он пропал. Обнаружили мы его в тени хозяйственной лавки, разговаривающем с Человеком-драконом. «Уважаемый клиент, перед вами семя ловкости. Стоит вам его съесть, как ваша ловкость увеличится в десятки раз. Такое вы не встретите ни в одном людском городе. Я действительно могу это съесть?» «Неважно, сколько вы их съедите, вы не пострадаете. Гарантирую». «Если ты мне врешь, я достану тебя и засужу. Догнал?» «А вы очень подозрительный клиент. Я ведь сказал, с вами ничего не случится. Клянусь драконьим богом нашей родины, оно безвредно!» «Раз так, отсыпь меня немного». «Сэй, секунду, погоди. Что ты там делаешь? Сейчас не время ходить по магазинам». Я сердито на него закричала, но он, как всегда, просто проигнорировал. Вытащив несколько золотых монет из кошеля, он закупился и только затем обратил на меня внимание. «Что?» «Не говори со мной, как с Эль! Скажи ей что-нибудь!» Переведя взгляд на Эль, он пристально на нее уставился. «Ее судьба уже решена. Спрашивай меня хоть весь день. Мне нечего добавить». «О!» Его голос был таким же бесстрастным и холодным, как слова матери драконов а второе предложение полностью раскрыло его бесчувственную натуру. Возникшая на губах Эль натянутая улыбка вышла грустной и одинокой, и девочка нервно рассмеялась. «Он, он прав. Здесь и правда больше нечего добавить. Все так, как и сказал мистер Сейя. «Ясно. Выходит, то, что с ней случится, нельзя изменить. Она станет мечом спасения мира. Похоже, сама того желает». Пока я раздумывала над сложившейся ситуацией, солнце медленно опустилось к горизонту, и перед нами внезапно появился отряд закованных в доспехи людей-драконов, которые тут же опустились на колени. «Последняя трапеза готова! Мы проведем вас в долину дракона, так что прошу, следуйте за нами!» Когда солнце зашло окончательно, мы взобрались по крутому горному склону и достигли поляны на вершине холма освещенные огнями нескольких факелов. Перед нами выстроилось в ряд множество деревянных стульев и столов, заставленных свежей едой, от которой еще исходил пар, и бутылками дорогого вина. За ними несколько дюжин драконов громко о чем-то беседовали. Место в самом центре занимало особенно роскошный стол. Матерь драконов, что сидела там, пригубила немного спиртного из бокала и подозвала нас рукой. Добрый вечер, богиня, герой и Мэш, подойдите сюда. Эль пошла была с нами, когда солдаты ее остановили. Леди Эль, пожалуйста, переоденьтесь в это. Что, Эль! Мэш попытался схватить Эль за руку, но стражники увели ее прочь. Девочка успела только беспомощно оглянуться. Внезапно матерь дракона звонко хлопнула в ладоши. А теперь наши дорогие гости! «Пока Эль не сменит свой наряд, давайте наслаждаться этим прекрасным банкетом». Драконы в броне потолкнули нас вперед, и мы вынуждены были сесть. «Все, что вы видите перед собой, приготовили жители нашей обители. Не стесняйтесь, ешьте сколько захотите». «Да». Из-за сложившейся ситуации мой аппетит пропал. Впрочем, раз так приказала мать драконов, я подвинула к себе салат и суп. Мэш тоже безрадостно хлебал бульон. Только Сейя предпочел вместо еды попивать заготовленную заранее воду. Маленькие драконы подбежали к нам с тарелками в руках. «Извините, мы испекли печенье. Пожалуйста, попробуйте!» У этой троицы были куда более миловидные лица, чем у взрослых. Ощутив, как мое сердце на краткий миг вновь ожило, я с улыбкой взяла печенье. «Хочу, чтобы господин тоже попробовал!» Мы со всех сил старались, когда их готовили. Я пристально посмотрела на Сейю, чтобы убедиться, что он не станет вести себя как обычно. Тот, заметив мой яростный взгляд, решил промолчать. Он неохотно принял печенье и молча его проживал. Пока ела, я пыталась поговорить с матерью драконов, что продолжала медленно попивать алкоголь прямо напротив. Простите, можно как-нибудь предотвратить обращение Эль в меч? Нет. Если мы не позволим Эль стать святым мечом, владыка демонов уничтожит мир. Да, конечно, конечно. Не волнуйся, богиня. Прошу, наслаждайся застольем. Прежде всего мы делаем это ради самой Эль. Хорошо. Перед нами выстроились люди-драконы и принялись танцевать под ритм барабанов и флейт. Когда танец закончился... Факелы, освещавшие поляну, неожиданно погасли, и округа погрузилась в глубокий мрак. Через мгновение свет снова вспыхнул, создав собой тропу к центру долины. В сопровождении солдат-драконов к нам медленно вышла Эль, сияющая в огне факелов. На ней теперь было прекрасное платье малинового цвета, а волосы были собраны в аккуратную прическу. Я также заметила на ее лице следы косметики а на шее висело дорогое жерелье, похожее на то, что носила сама мать Драконов. Теперь Эль выглядела просто потрясающе, излучала в себе атмосферу достоинства и благородства. Матерь Драконов поднялась. «Отлично! Да начнется церемония Святого Меча!» Она указала на созданную светом тропу, ведущую к черной дыре в центре долины. «Там внизу есть древнее магическое начертание» созданная драконным императором. Если она спрыгнет в провал, ее кровь поглотит печать, и она переродится в святой меч Экзайт. Драконы, обступившие нас, одновременно захлопали, и под эти аплодисменты Эль направилась к пропасти. Мы с Мэшем закричали. «Эль! Эль, подожди!» Эль посмотрела на нас с печальной улыбкой на лице. «Прощайте, Мэш!» — Лисусан и мистер Сейя, пожалуйста, используйте меня аккуратно, когда я стану мечом. Она вдруг робко рассмеялась. — И не забывайте его изредка полировать, чтобы не заржавел. Мать драконов повысила голос. — Ладно, Эль, настало время отдать свое тело в жертву бездне. Оглушительный гвалт, исходящий от драконьего народа, все нарастал и становился громче. А маш рядом со мной задрожал. Нет, не так, неправильно. Мэ, Мэш, это неправильно! Такого не должно случиться. Мэш кинулся Блазаэль, но солдаты дракона, будто того и ожидая, полностью прекратили ему путь. Лорд, Мэш, прошу, успокойтесь, не пытайтесь испортить великую церемонию из-за своих чувств. Мэш оказался в ловушке Проклятье! Он обернулся ко мне. Листа, ты тоже с ними согласна? Правда? Я... Я так и не смогла выдавить из себя ни слова. Конечно, я не хотела, чтобы Эль умерла. Но если мир не спасти без Экзайта, что мне делать? И я не знала, как разрешить этот кошмар. Посмотрев на Эль, я... Мэш! Лизусан, Мне! Мне! По ее щекам текли слезы. Она стояла... И ее решимость пожертвовать жизнью, казалось, тоже пошатнулась. Матерь драконов огорченно нас оглядела. «Ох, мои дорогие, вам не следует сбивать ее с пути. Только посмотрите, что вы сделали с ее уверенностью. Я не могу этого допустить. Правда, не могу. Своими глупыми поступками вы совсем ей не помогаете. Раз так, ей помогу я». Рослый человек-дракон, выделявшийся на фоне остальных, подошел к Эль. Матерь драконов, прищурив змеиные глаза, заговорила так, будто судьба девочки ее совсем не интересовала. «А сейчас сбрось ее в пропасть!» «Стойте! Пожалуйста, остановитесь! Это уже не жертва! Вы хотите ее просто убить!» Мои слова совсем не смутили драконий народ. Наоборот, их восхищенные возгласы стали еще громче. «Ах, я так счастлива, я так счастлива!» «Давай, быстрее прыгай!» «Помри же, наконец, стань к зайтом!» «Люди Эль, это ваша судьба! Ваша жертва спасет мир!» Они полностью отдались разлившемуся вокруг возбуждению, и я поняла, что спасти Эль уже невозможно. Люди-драконы обступили меня и Мэша, и через их спины я увидела, как высокий солдат крепко схватил испуганную Эль за руку и потащил в сторону провала. И тогда... Ого! Тело человека-дракона внезапно полетело вверх и с грохотом хлопнулось прямо на стол перед матью драконов, обратив дерево в щепки. Что происходит? Мать драконов пораженно застыла, а радостный шум мгновенно стих. После мощного удара, отправившего Громилу в нокаут, Перед неспешно появился силуэт героя. Неожиданные действия Сейи сбили с толку нас всех. Элли открыла рот и дрожащими губами прошептала. «Ми... мистер Сея... почему?» «Я же сказал, что спрашивай хоть весь день, мне нечего добавить». «Что ж, ночь наступила, так что это уже не считается». Глубоко вздохнув, Сэй ровным голосом бросил. «Твоя обязанность — носить мои вещи». Если станешь мечом, как собираешься это делать?